«Саввина-тройка». В его фамилии Ямщиков слышится перезвон валдайского поддужного колокольчика. а Перед глазами возникают русские равнины, по безбрежным просторам которых меж высоких хлебов и стылых сугробов летят, бешено крутя, охваченные железными ободами колеса или скрипя широкими полозьями саней «Ямщицкие лихие тройки». Даже имя нашего Ямщикова самое для него подходящее — Савелий, по-народному Савва, исконно русское, теперь, к сожалению, редко встречаемое старинное имя. Ямщиков — значит сын Ямщика. неволе его ли прапрадед вез Радищева из Петербурга в Москву? А может быть, это сам Пушкин слушался в емщицкую протяжную песню, колеся под лунным светом где-то по дорогам Псковской губернии. И чья-то емщицкая тройка навеяла Некрасову слова ставшей народной песни. «Не нагнать тебе бешеной тройки, кони крепкие, и сытые и бойкие, и емщик под хмельком, и к другой мчится вихрем корнет молодой». И, как заправский мщик, не знает Савелий успокоения, не сидится ему на одном месте. Можно сказать, изъездил он всю Россию, когда на поезде, когда на машине, а то и на лошадях. Самое большое счастье для меня, отпущенное Богом, возможность основную часть жизни провести в рабочих командировках в провинции – Карелия, Псков, Новгород, Кострома, Ярослав, Вологда, Углич. Мне снятся дивные сны, в которых кижи соседствуют с Уздальским полем, рязанские окские плесы с архитектурными творениями псковичей и ярославцев, костромские портреты с феропонтовскими росписями. В провинции я чувствовал себя своим, совсем «Не лишним человеком», — признавался Ямщиков. Издавна сложился в русской литературе образ Ямщика, ладно-скроенного и крепко сшитого мужика с широким загорелым поддорожными ветрами лицом, на котором светлыми озерами смотрят на вас, седаков внимательные глаза. «Вот так седаком Лет сорок с лишним тому оказался я в его ямщиковской тройке и качу вместе с ним по дорогам нашей трудной и легкой, веселой и грустной русской жизни, которую ни он, ни я никогда ни за что не хотели бы променять ни на какую другую, от начала и до конца размеренную, разумно дозированную и пригожую. Только тройка... Его еще в молодые годы превратилось в художническую, гостеприимную мастерскую в полуподвале старого московского дома в одном из Астожинских переулков. Там, в аккуратно обитых досками стенах, за деревянным струганным столом сходились савины-седоки. Невозможно сейчас перечислить всех, кто усаживался под теплый свет. Низкого матерчатого абажура за все эти прошедшие годы. Были такие, которые быстро понимали, что если сели не в свои сани, И спешили соскочить чуть ли не на ходу. А были и такие, которые появлялись, чтобы послушать всегда идущее от сердца савинные об искусстве в жизни И жизни в искусстве рассуждения не лишённые самоиронии, сдобренные юмором и приправленные уместным крепким словцом. Такие гости ухватывали не суть разговора, а отцеживали нужные им слова и определения, чтобы потом при случае выдать хозяйскую эрудицию за свою, козырнуть в беседе с такими же верхушечниками и приспособленцами к искусству, как они сами» и не понимали, почему Савелий Ямщиков вдруг стал отказывать им в общении. К своим «65» Савелию Ямщикову удалось возродить к жизни сотни произведений иконописи, уникальное собрание русских портретов XVIII-XIX веков из различных музеев России, вернуть многие забытые имена замечательных наших художников» разнообразные выставки, организованные Ямщиковым, где современники могли познакомиться с иконами и портретной живописью, новыми открытиями Савелия Ямщикова и оценить уникальный труд отечественных реставраторов. Или увидеть лучшие образцы русского авангарда. Ямщиков – первый реставратов, получивший за 200-летнюю историю Российской Академии Художеств почетную медаль. Им написаны десятки книг, сотни статей, изданы альбомы и монографии. Миллионы наших зрителей из года в год следили за постоянной искусствоведческой рубрикой, которую Савельев вел на центральном телевидении, демонстрируя редкостные сюжеты, снятые в различных городах России и за рубежом. Многие из случайных сидяков имщёковской тройки не доумевали. Шавва заслуженный деятель искусств России, академик Райен, лауреат премии Ленинского комсомола, председатель клуба коллекционеров нашего фонда культуры. Чего он еще ищет? Мог бы успокоиться, почевать на лаврах? Он не успокаивается, ищет чудо. Чудо-искусство, способного очищать человеческую душу, возрождать ее, погибающую в бытовой суете, корыстных соображениях, болезненном тщеславии. Он верит в чудо преображения души через подлинное искусство, и эта искренняя вера в чудо привела его к истинной христианской вере и за труды свои он награжден орденом святого князя московского Даниила. Мчится Русь, Гоголевская тройка. И если конями правят такие, как ямщиков, то не доехать под лицам Чичиковым и до их мошеннического рая. Вывалит их ямщик на крутом повороте в колесную грязь, или в придорожный сугроб и не оглянется. И только чудным звоном заливается колокольчик. Тот самый валдайский, поддужный, который слышится в фамилии Савеля, по-народному савве.